Порт Гамбург, ФРГ, 14 июля 1982 года. Германия. Вообще, это очень европейская страна. Возможно, самая европейская наряду с Францией. Она делится на север и юг. Бавария, например, сильно отличается от Берлина и северных провинций. Там даже партия своя ХСС. Но есть город, который не похож на Германию вообще, если он на что и похож, так на европейский Нью-Йорк. Это Гамбург. Он настолько необычен, что в ФРГ сам город представляет собой отдельную федеральную землю. Он также является крупнейшим европейским городом, не являющимся столицей. Это если не считать в составе Европы Ленинград. Если считать, то вторым. В средние века Гамбург поднялся за счет того, что был главным городом так называемого Ганзейского союза. Союза добровольных городов, которые не были чьей-то собственностью и платили князьям за защиту по договору. Власть здесь всегда представлял городской купеческий совет. Это второй порт Европы после Роттердама и крупнейший порт ФРГ и поныне. После Второй мировой Гамбург попал в британскую зону оккупации и это до сих пор накладывало отпечаток на жизнь этого необычного города. Например, именно в Гамбурге впервые начали играть Битлз. Отставной лейтенант Томас Новак стоял на верхней палубе парома и смотрел на краны огромного портового города. Всего два дня назад состоялся суд, по итогам которого лейтенант Томас Новак был уволен с позором. Уголовное дело по факту исчезновения оружия и боеприпасов предпочли не возбуждать по политическим соображениям. Ситуация с бюджетным финансированием флота и так была напряженная, а тут еще и это. Потом одна из газет Шотландии опубликовала разгромную статью, из которой следовало, что британские военные занимаются кровавыми провокациями в Северной Ирландии. И это ставило под вопрос все, что было до этого. Те теракты, они на самом деле совершены ира, или это кровавые провокации британских спецслужб? Понятно, что на официальном уровне все отрицалось, но спецслужбы начали поиск неизвестного источника, о котором упоминалось в статье. Новак принял решение лучше уехать. Город был ему знаком и незнаком одновременно. Он много времени провел в Брюге. Это почти такой же европейский порт с поправкой на размеры, конечно. В районе Гамбург-Митте он снял себе комнату. Заплатил за месяц наличными. Портон первым делом прошелся по окрестностям, все запомнил, потом зашел в одно из заведений, называвшееся «Старый петух». Там было много табачного дыма, много музыки и много тех, к кому не стоит поворачиваться спиной. «Кружку темного пива», — сказал он бармену. Это была первая ошибка. Бармен с радостью заорал. «Густав, гость хочет темного пива! Выключи свет!» В Германии темное пиво не пили. В портовых кабаках знакомятся быстро. Пара кружек пива, и ошибка забыта. Известие о том, что бесплатно наливают, подтянуло пивох. Сам лейтенант пил мало, но ставил щедро. Они пили какие-то песни, потом еще пили. Потом стемнело, и лейтенант собрался уходить. Догнали его на углу. Место было действительно скверное. Трое. Один в кожане на голое тело, другой в робе грузчика. «Опасный, как помойные крысы, своей заразностью». «Эй, мужик, мы слышали, у тебя водятся деньжаты, не поделишься?» Новых презрительно окинул взглядом всех троих. Катите отсюда, козлы, пока целы». «Хамит!» — констатировал тот, что был с палкой, и нанес удар. Лейтенанту не составило никакого труда его парировать. Он перехватил палку и ногой пнул подонка в пах. Тот с болезненным криком согнулся. Не теряя времени, лейтенант выбил у второго нож и тычком в горло вырубил его. Прижал палкой к стене третьего. «Кажется, ты похож на жида», — без злобы констатировал он. «Меня уволили с флота за то, что я пришиб жида. А тебе зачем жить?» Бандит в кожанке побледнел. «Мужик, я не жид, честно. Я, честно, не жид». «Я лейтенант Королевского военно-морского флота. Обращаться ко мне надо, лейтенант, сэр. Попробуем?» «Я не жид, лейтенант, сэр. Уже неплохо. Хотя тебя бы все равно вздрючили на вечернем построении за такой доклад. Так ты не жид?» «Нет, сэр». «А кто ты?» «Я Югослав. Просто работаю тут. А меня зачем решил ограбить? Ладно». Лейтенант убрал палку. «Меня зовут Том». «Анте, сэр». «Еще лучше». Анто, а пистолет тут где купить можно? Или автомат?» С продавцом они встретились на поезде Сбана, городской электрички. Почему так? Потому что покупатель не рискнет стрелять в продавца в вагоне поезда, чтобы вернуть потраченные деньги. Продавец был невысоким с грубым лицом. Они сели на одну с ним деревянную скамью, через место от них сидел здоровенный турок с наголо выбритой головой, телохранитель. «Кого я привел?» «Это британский моряк, он хочет купить». Продавец уставился на новока. «Зачем тебе покупать?» «Надо. В Лондоне это хорошо уйдет». Это было правдой. «Ладно, что хочешь. Пистолет, револьвер. Покажи». Продавец огляделся, затем достал из сумки и передал Берету модель 51 прочная и точная. Ей вооружены несколько армий в Африке. Что есть еще? Есть это русский? Есть, Смит, покупать будешь? Новок показал на сумку. Сколько за все? Продавцу впервые изменило самообладание. Он даже рот открыл. Ты это серьезно, парень? Вполне... Электричка жестко грохотала на стыках, фары пронзали ночь своим огнем. В Гамбурге знают все и обо всех. И потому в один прекрасный день Новок, придя в съемную квартиру и уже собираясь запереть дверь, вдруг понял, что он не один. Реакция его была мгновенной. Он повернулся, выхватывая пистолет, но те, кто были в комнате, были подчеркнуто невооружены. Подчеркнуты, потому, что оба держали руки так, чтобы их можно было видеть. Но Новак не опустил пистолет. — У дороги сюда, — сказал он, — я уже вздрючил одного типа, и сегодня с меня достаточно. Окажите себе услугу, просто встаньте и свалите сами, а? Заодно выложите из кармана все, что здесь взяли. — Ты, Новак? — А кто спрашивает? — Я фриц, — пояснил сидящий, — а это то. Громило ухмыльнулся. — И какого хрена вы здесь? — — Да так, пришли проведать соратника. Мы к тебе присматриваемся, навели справки. Тебя выперли с флота за драку, и ты крал оружие и взрывчатку из коптерки. Ног покачал головой. — Мне плевать, дело-то это или нет, ты один из нас. Потому мы и пришли поздороваться, спросить, не нужно ли чего. У нас тут правильный движ. Лейтенант хотел выпроводить их, но только что ему в голову пришла хорошая идея. — Хотите мне помочь? Дадите показания в полиции, что я был с вами. Фриц уставился на него. — Что ты задумал? — Тебе какая разница? Так скажешь, что я был среди вас. Фашист думал недолго. — Заметано. Кабак-мельник. — Очень хорошо. В отличие от Великобритании с ее древней, с долгими традициями банковской системы, в Германии доминировали земельные банки и так называемые шпаркасы то есть кооперативные кассы взаимопомощи. Одна из них находилась на Люцигерштрассе, Герштрасса, первый этаж на углу улицы. Народа здесь всегда было много, как и в этот день. В этот день вносили взносы за квартиры, получив вчера жалование. дисциплинированные немцы делали все вовремя. Так вдруг один из посетителей одним движением надвинул шапочку себе на лицо и выдернул из сумки пистолет. «Лежать всем — это ограбление. Ваши деньги застрахованы, и вы получите возмещение по страховке. Не рискуйте!» Немцы повалились на пол, рисковать желающих не было. Грабитель широким шагом прошел к кассирам и бросил им пустую сумку. «Набивайте только быстро!» В этот момент на улице задымил и вспыхнул старый БМВ. Это было так неожиданно, что прибывшие на вызов полицейские подумали, что из-за горящей машины их и вызвали. Пока разобрались, грабитель скрылся. Кабак-мельник был еще одним кабаком в городе. Он был достаточно далеко от порта, чтобы туда не доходили моряки, достаточно грязным для того, чтобы туда не ходили нормальные люди. В этот кабак приходили самые разные люди — блатные, сутенеры, местные алкоголики. Рюмочка перед сном пропустить. Бандитов было несколько человек. Кто-то из них сидел друг с другом, а кто-то прибился к банде уже по воле. Все считали себя крутыми, но вряд ли бы пошли на большее, чем ограбить какого-нибудь бедолагу на улице. Все, чем они зарабатывали на жизнь, крышевали проституток и несколько лавок. Новок пришел последним, когда все уже собрались, по-хозяйски подвинул стул. — Знакомьтесь, — представил его фриц, — это Новок, он с того берега. Бандиты с интересом рассматривали его. «И его мне кто-нибудь принесет?» — громко сказал Новак. «Герновак любезно ответил согласием на наше приглашение посидеть, поговорить, да?» «А ты кто вообще такой?» — спросил один из бандитов. «Он из флота Ее Величества», — ответил главарь. «Крутой мужик». «А у него что, языка нет?» Новок посмотрел на бандита, как на пустое место. — Ты прибыл к нам издалека, — сказал главарь, — и, судя по твоим действиям, решил остаться. Это хорошо. Если ты будешь работать один, то рано или поздно напоришь косяков, и тебя сдадут полиции просто потому, что ты чужой и всем мешаешь. А если ты будешь работать с нами, тут совсем другой вопрос. — А с нами это с кем? — Новок осмотрелся. — С ними, что ли? — Немного повежливее. «У нас тут тоже не все гражданские. Вон, Мочей, он, бывший парашютист. А потом что?» «Парашют не раскрылся», — сказал Мочей, «Дерьмо!» И парень, выбирай выражение. Да, ты все-таки здесь новенький, да? И мы про тебя ничего не знаем». «Уже знаем», — сказал главарь. «Касса твоя работа. Так не делается. Из-за одного страдают все. Полиция сейчас на ушах стоит». У меня волка, что называется. На улице взылись сирены, кто-то ломанулся на выход, но в дверях уже были полицейские с короткими автоматами. Полиция приготовить документы. Новенький вчера был с нами, процедил главарь. Всем понятно.